Голдов продолжал молиться у статуи святого одного цветка. Просил о разуме. Он не очень-то верил, что святая поможет ему, но он так страдал, что решил использовать такой шанс. Она все для меня. Это не изменится до моей смерти, но я люблю ее слишком сильно. И порой у меня появляется желание уничтожить все, что тревожит ее. Голдов был полон сомнений. Перед подданными на шитание не улыбалась, но она вела себя активнее всех в стране. Но была ли она такой внутри? Как долго ее плечи смогут держать на себе вес страны? От этих мыслей в Голдофе просыпалось яростное желание: убить. Убить короля, принцев, что не были верны на Шитании, короли других стран, что угрожали им, и если на Шитании стала бы причинять боль страна, он был готов уничтожить страну. Знаю, она сейчас этого не захочет. Так что прошу, вернем мне чистоту разума. Святая не отвечала, Голдов продолжал молиться. Нашитания думала какое-то время и Газамар вдруг решила озвучить мысли. «Принцесса, может, стоит как-то иначе подойти к выбору возлюбленной для Голдофа?» «Нет, даже если вы сможете их свести, проблема дитя это не решит. Всё так и останется», — заявила Нашитания. «А девушка будет страдать?» «Да, но...» «Подруга детства не подошла, служанка не подошла, даже красавица всей страны». Нашитания раздраженно стукнула ладонью по столу. Нужно найти кого-то еще. И тут снаружи стало слышно голос Батуара и её стража. «Принцесса, что-то случилось. Знаю, вы занято, но дело ждать не может», — говорил Батуар на шитании. Он не вошел, ждал снаружи, наверное, знал, что она в плохом настроении. Газамар, не говори об этом задании Фуц и Батуару». «Понял». Футс был премьер-министром, а Батуар — стражем принцессы. Они постоянно критиковали на Шитании. Им не стоило знать о её приказе. «Оставим пока разговор. Продолжим завтра. Поищу что-нибудь еще, Что-нибудь интересное». Быстро приказала она, склонившись к Газамару. Она словно выбросила приказ на него. Газамар хотел остановить ее, попросил объяснить подробней. Уходя на шитание, направила на Газамара палец. «Я сдаваться не собираюсь. И вы не смеете. Сказав это, на быстро покинула столовую. «Прости, Батуар, я слушала историю Газамара, как Голдов стал сильней. Я совсем забыла о времени». что он может вам поведать? Я буду и дальше помогать принцессе!» Доносился снаружи барака разговор на шитании батуара. Газамар кашлянул, сидя за столом в столовой. «Как же противно он себя ведёт!» Проворчал он. У короля были хорошие качества, но он был при этом тираном. На шитание пока еще ошибок не делала. Газамар допил вино и встал. Он собирался отправиться за голдофом по пручению принцессы. Газомар забрался на лошадь и направился к дому, где жил Голдов. Он двигался по темным переулкам, а не по основным улицам. По пути он увидел фигуру перед статуей святой одного цветка. Он не окликнул сразу. Он остановил лошадь в стороне, привязал к дереву. Газомар осторожно подошел к фигуре у статуи сзади, решив посмотреть отсюда, из тени, на молящегося Голдова. Ноги в кожных сапогах обычно шумели при шагах по мощенной дороге, но Газамар шагал беззвучно, Он прошёл за статую, которой молился Голдов, перемахнул через невысокую ограду, скрываясь из виду. Крупное тело Газамара отлично скрылось в кустах. Хотя Газамар был одним из лучших воинов Пиены, он годился не только для боя. Он подходил для слежения, выполнения тайных заданий и даже убийств. Голдов был отличным воином, но неопытным. Он не заметил Газамара, он все еще молился. Казалось, он молился за победу в сражении с наемниками или просил о победе над Маджином, но по лицу было видно, что он страдал от любви. «Что же он делает?» – пробормотал Газамар. Голдов встал. Газамар ловил его тихие слова. «Может, теперь разум будет чистым?» Голдов забрался на черную лошадь и подстегнул ее, разгоняя. «Разве можно было так бежать по улицам?» «Чёрт!» – прокричав это, он дернул за поводья и заставил лошадь встать на дыбы. «Газамару уже казалось, что момент опасный!» Раздался крик женщины с улицы, было слышно, как кто-то упал. Газамар быстро размышлял, стоит ли спешить туда, но он должен был оставаться в тени, хоть это и было отвратительно. Газамар переместился так, чтобы видеть Голдов и дальше, но проверить, что случилось. «Простите, вы не поранились?» — сказал Голдов женщине, удерживая поводья буйной лошади. Женщина была молодой, от падения она испачкалась, она встала, глядя на Голдов, отряхивая одежду сзади. «Может, там ничего серьезного, но врачу показаться стоит». Голдов протянул руку. Девушка резко села и отпрянула, перебирая руками. Она старалась убраться подальше от Голдова. Девушка была напугана. Со стороны казалось, что Голдов раздражён, и что он заставил лошадь в спешке толкнуть девушку. «Успокойтесь, я не хочу навредить. Я из черных рыцарей». Девушка не хотела смотреть в глаза Голдову. Она в отчаянии встала и побежала прочь. «Эй, погоди, стой!» Голдов хотел бежать, и тут Газамар решил, что прятаться больше не стоит, и появился за Голдовом. «Голдов, что случилось?» Ситуация была не из лучших. Рыцарю, служащему королевской семье, да еще и их лидеру, не пристало бегать по улицам за крестьянкой. «Газамар, это...» Газамар уже видел случившееся, но он выслушал его, делая вид, что слышит это впервые. «Я повел себя глупо. Она, похоже, сильно испугалась». Голдов был в ужасе, его лицо стало бледным, он озирался. Юный возраст давал о себе знать, но сейчас он выглядел как пятилетний ребенок. «Я должен извиниться. Я испортил репутацию черных рыцарей». «Да». Но Газамар сомневался, что у него получится. У девушки не было видно ран. «Не переживай, возьми букет, говори неспешно, и ты сможешь решить проблему. Сегодня уже поздно ее искать». «Завтра мы отправим слуг искать. Отправляйся домой». «Простите». Голдов потянул лошадь за поводь и направился домой. Глядя ему вслед, Газамар вспомнил приказ на шитании. Он покачал головой. Все не могло так удобно совпасть. Девушку нашли к обеду следующего дня. По словам помощников Газамара, она жила неподалёку. Сказали, что ее зовут Ширил Мемора. ее отец был при дворе с невысоким титулом. Газамар не был с ним знаком. В этот день не было назначено сражений, и Голдов с Газамаром выполняли свои обязанности. Они разбирали отчёты, искали замену двум рыцарям. Голдов смотрел, как работает Газамар, а тот заметил синяки под глазами Голдова. Казалось, он не спал прошлой ночью. Хотя он был виноват в произошедшем, Газамар не думал, что Голдов так далеко зайдёт. Но было у Голдова такое качество. Работать Голдов не мог, он должен был сходить к девушке и извиниться. Он сменил одежду, убрал оружие. Он снял и шлем, который носил так часто, что перестал замечать. В этот день Голдофа можно было увидеть невооруженным. Было заметно, что он нервничает, покидая бараки. Ему было страшнее, чем в бою, где можно было и погибнуть. «Глава, одному безопасно?» «Будет странно, если глава черных Рыцарей не сможет справиться один», пожил плечами Газамар в ответ на вопрос своих людей. «Что ж, у меня тоже есть дела. Я вас оставлю». Газамар ушел из бараков позже Голдофа. Остальные не знали, куда они ушли. Газамар собирался заглянуть к дому девушки и проверить, как там справляется голдов. Все-таки юноша был довольно красивым. Газамар пришел к двухэтажному дому в жилом районе. Он огляделся, но никого вокруг пока что не было. Он тихо заглянул в окно. Девушка, пострадавшая, вчера вышивала, у нее не было видно ран. Она казалась достаточно взрослой, чтобы не опускаться до обмана. Газамар спрятался под окном и навострил уши, ожидая. Вскоре Голдов постучал в дверь. «Рыцарь Голдов Аврора! Здесь должна проживать Ширил. Прошу откройте... Эм, это грубо! Можете впустить меня?» От слов Голдова в доме послушался шум. Если рыцарь пьяный появлялся на пороге служащего, он приходил не с добрыми намерениями. Через какое-то время дверь открылась, Газомар старался услышать разговор, происходящий внутри. «Вчера я поступил грубо и хотел бы извиниться. Вы можете уделить мне минутку?» – спросил смущенный Голдов. «А, извинения не нужны». Голос девушки был смущенным. «Так что простите за беспокойство?» «Погодите, я хочу сказать». Судя по звукам, девушка пыталась закрыть дверь, но Голдов не отступал. «Вы не поранились?» «Все в порядке. Я уже забыла о том, что было вчера». «Выслушайте, я виноват и готов». «Я понимаю, да. Простите, что вам пришлось идти сюда». «Вы впустите меня в дом?» «Голдов-сан, я не могу вас пустить». Не переживайте, я пришел только извиниться. Голдов и Ширел общались, толкая дверь много раз. Голдов говорил, что ей не нужно бояться, но Ширел умудрилась все-таки закрыть дверь. Судя по звуку, она прошла в свою комнату и рухнула на кровать. Газамар заглянул внутрь и увидел, что она накрылась одеялом и дрожит. Газамар был удивлен. Можно было бояться Голдова, но не так сильно. Могу я извиниться? Голдов оставался у двери. Он несколько раз повторил слова извинения у двери, оставил букет и ушел. Что ж, он хотя бы выполнил цель. На этом его страдания закончатся. Газамар собирался оставить место слежки и вернуться к работе. Он немного надеялся, что Шерил и Голдов поладят, но, похоже, пришло время перестать надеяться, ничего не поделать. Газамар оставался в бараках и работал. Он подумывал устроить сражение с наемниками через девять дней. Голдов уже должен был вернуться домой. Он услышал стук по оконной раме, это было неожиданно. Газамар знал о редких людей, приходящих сюда. «Чем могу помочь, принцесса?» Он угадал, пришло на шитание. Наверное, во дворце проходила какая-то церемония, она была напряжена. «О чем вы? Что было вчера, слышали? Подумаем, что делать с голдофом. Газамар растерялся, он-то слышал, но не ожидал, что это все таки было связано с заданием. «Что за выражение лица? Неужели ничего не произошло?» «Но...» «Кошмар! Как там Голдов? Было что-нибудь необычное?» Газамар подумал о вчерашнем дне, понял, что из всего необычного была лишь встреча с Шерил. рассказала рассказал о девушке, внезапно глаза на засияли. «Вот оно!» «Что? Свести вместе ту девушку и Голдово?» Газамар подумал о девушке, она боялась Голдофа, но на шитание, услышав об этом, воодушевилась еще сильней. Она впилась в край платья. «Девушка боялась? Хорошо, это недопонимание!» «Голдов предпочитает гнаться, а не убегать. Газамар, эта девушка — судьба Голдофа! Давайте сведем их!» Нашитание сказала это и ушла. Газамар вздохнул. Но это был приказ, и он не обсуждался. Газамар думал всю ночь. На следующий день он встретился с Голдофом в бараках, как обычно. Он хотел выслушать доклад о вчерашнем случае с Да «Думаю, извинения были приняты, так что...» «Глупости!» Газамар ударил кулаком по столу. «Газамар!» Он впервые повесил голос на Голдофа. «Тот жался, как ребёнок». «Это извинение? Разве так ведет себя рыцарь королевской семьи пьяны? Я разочарован!» Газамар играл, но Голдов, похоже, этого не замечал. «Чёрные рыцари должны служить примером для всех рыцарей. Если не бояться, их никто не полюбит. Люди должны уважить рыцарей за их силу и доброту. А ты не смог вызвать эти чувства, уширил!» «Но...» Газамар был даже смущен от того, как шумел. «Принцесса Нашитания хочет создать мир, в котором аристократы, рыцари и простые люди живут как друзья». «А ты не стал той девушке другом?» Она мне даже не ответила. «Ходи к той девушке каждый день. Одного извинения мало. Ты должен стать ей другом. Это приказ!» «Другом?» Голдов смотрел на Газамара огромными глазами. «Есть возражения?» «Нет, но я и друзья с этим плохо». Газамар еще раз ударил по столу. «Плохо? А когда на принцессу нападут, что-то скажешь?» «Простите, я не так выразился». «Я постараюсь подружиться с ней!» «Так вперёд!» Голдов не стал спорить, он ушел. Газомар переживал, что они в своей игре запутают юношу и ранят.